Глава 25. Эндрю откинул в сторону чертежный карандаш и пробежал ладонью по волосам. В свой офис он приехал очень рано, рассчитывая закончить кое-какие поправки для бостонского заказа. Однако спустя два часа дело почти не сдвинулось с места. Он был слишком взвинчен и рассеян, и никак не мог сосредоточиться на чертежах. Да и строительные работы в его новенькой, еще отделываемой архитектурно-дизайнерской конторе только усугубляли процесс. Деннис Хэндли, может, и был мастером на все руки, но к тихим работникам определенно не относился. Тем более, что обшить стены гипсокартоном было вообще делом не тихим. Может, ему просто надо выпить еще одну чашку кофе, или это уже перебор? Или, быть может, как следует взяться за дело не получалось, потому что у Эндрю никак не шло из головы выражение лица Лизи? В то, как она посмотрела на него вчера вечером, когда спросила, верит ли он в духов. Словно от его ответа зависела судьба мироздания. А Эндрю, к тому же, должен был вновь заслужить благосклонность Лизи после того, как он ошарашил ее, привезя ранну. Ну что ему, собственно, оставалось делать? отправить женщину топать по дороге оставшиеся 16 миль? Он тогда остановился в камбе выпить кофе и заметил рану на выходе из туалета. Эндрю сначала ее даже не узнал. Она стала еще более худенькой, нежели он ее помнил, превратившись почти в тростинку, а ее некогда бледная белая кожа теперь загорела до сочного цвета карамели. Фигурку ее слегка оттягивала назад, закинутая за спину гитара. А еще, обернувшись к Эндрю, она оказалась поразительно похожей на Лизи. Ранна как будто сильно удивилась, когда Эндрю окликнул ее по имени, даже замерла в недоумении. Хотя чего еще можно ожидать от человека, отмахавшего три тысячи миль поперек страны? Когда Эндрю представился она быстро оправилась от удивления и даже сделала вид, будто его помнит. Хотя он был больше, чем уверен, что это не так. Ранна всегда жила в какой-то собственной реальности, отчужденной и мятежной, как будто управлявшие всем прочим миром правила к ней не относились. И также ей безразлично была та цена, которую ее родные, в особенности дочь, платили за ее дерзкое безрассудство. Впрочем, женщины рода лун были привычны к перетолкам. Они всегда делали то, что считали нужным, и всегда были самими собой, не желая как-то опровергать или подтверждать те слухи, что извечно росли вокруг них, точно сорняки после хорошего дождя. Из поколения в поколение, одна за другой, каждая представительница лунных дев расплачивалась сполна за свою необычность перед жителями Сейлем Крика. Но чутьё подсказывало Эндрю, что эта плата будет сбираться и дальше. Да, собственно, и никакого чутья для этого не требовалось. Имелись очевидные доказательства. Сожжённый дотла сарай, повешенная соломенная кукла и ещё записка. «Не дозволяй ведьме жить». При одном воспоминании об этом у Эндрю заколола в висках он понял почему лизи не хотела поднимать из за этого шум и он бы солгал если бы сказал что его не пугает решимость лизи вернуть чистое имя альтеи вот почему после инцидента с куклой он отказался от своего намерения привлечь к делу полицию однако после того как сожгли сарай с яблоневым садом ставки явно изменились и для него и для лизи никакие слова какими бы злобными и полными ненависти они ни были, не могли причинить реального вреда, а вот поджог являлся совершенно иной угрозой. Не дав себе возможности передумать, Эндрю взялся за телефон. Это, разумеется, вызовет для него определенные последствия, причем вполне заслуженные, но их он уж как-нибудь переживет. Ему пришлось минут десять удерживать вызов, прежде чем шеф полиции снял трубку. Саммерс слушает. Это Эндрю Грейсон. Сын Тома? Приветствую. Очень сожалел, услышав о кончине вашего отца. Он был хороший человек. Чем могу быть полезен? Я хотел бы переговорить насчет пожара на ферме лунных дев. Узнать, появилась ли какая-то новая информация. Он решил не упоминать без особой надобности свой предыдущий разговор с Маккартлом. «Я знаю, что на месте пожара работали дознаватели, и что они обнаружили там вроде бы две разбитые бутылки от коктейля Молотова». «И откуда вы об этом узнали?» — недовольно поинтересовался Саммерс. «Мы ещё это не обнародовали. Я друг Лизи Лун». «В самом деле...» Что-то в том, как Саммерс отозвался на его слова, сильно покоробило Эндрю. «Да, именно. И я решил, что вам следует все же знать о том, что пару недель назад мисс Лун получила угрозу. Как-то связанную с пожаром? Не могу сказать наверняка, но совпадение по времени мне кажется подозрительным». «И какого рода это была угроза?» Она обнаружила на переднем дворе повешенную на дереве куклу. — Куклу? — Ну, я не вижу в этом ничего угрожающего. Эндрю зажал пальцем ухо, поскольку за дверью кабинета вновь поднялся стук. — На самом деле это была не просто кукла, — пояснил он, поднимаясь, чтобы закрыть плотнее дверь. — Это была соломенная фигурка, условное изображение. — Она висела в петле на веревке, а к горлу у нее была приколота записка. «То есть это была не кукла? Условная...» «Как вы, простите, ее обозначили?» «Условное изображение. Медленнее, чем, пожалуй, это требовалось», — повторил Эндрю. «Фигурка была сделана из соломы и на голову ей была надета характерная остроконечная черная шляпа. Шеф полиции громко захохотал. «Вот уж придумают! У кого-то неплохо с чувством юмора!» Смех Саммерса напомнил Эндрю ревущего мула, и эта ассоциация показалась ему вполне даже уместной. Этот человек всегда был ослом. «Вы что, находите это смешным?» «Да ладно, Грейсон, проехали!» «Я знаю, у вас какое-то время в городе не было, а теперь вы живете с ними по соседству. Вы, должно быть, слышали, что про них говорят». «И что именно говорят?» Саммерс прочистил горло, явно чувствуя себя неловко, как будто внезапно понял, что недооценил собеседника. «Так вы упомянули о записке?» «Да. Она была приколота к горлу куклы». «И вы готовы мне сообщить, что в той записке содержалось? Или предполагается, что я сам это угадаю?» Стук за дверью кабинета внезапно оборвался, и Эндрю вздохнул с облегчением. «Там была цитата из Библии, кажется, из книги Исхода. На другом конце линии послышался шумный выдох. Но то ли от удивления, то ли от подавленного смеха. Трудно было разобрать. — Ну что же, это похоже. — Так когда, говорите, это случилось? Саммерс снова принял тон старого осла. — Пару недель назад. — Что-то я не припоминаю, чтобы мисс Лун писала заявление в полицию. И если разобраться, то почему я говорю об этом с вами, а не с ней? Любые иски и жалобы должны подаваться фактической жертвой. Я позвонил не для того, чтобы подать какую-то жалобу. Я позвонил, чтобы узнать, не появились ли какие-либо зацепки в связи с пожаром, и заодно, чтобы посвятить вас в то, что происходит. Лизе... «Мисс Лун, даже не в курсе, что я вам звоню». «Вот как!» В трубке опять зазвучал этот язвительный тон, отчего Эндрю сразу захотелось завернуть в отделение полиции и выбить у шефа пару зубов. «Да, вот так. А не возражаете, если я полюбопытствую? Какой лично у вас ко всему этому интерес?» Если мисс Лун уверена, что ей угрожает опасность, почему она сама не взяла трубку и не позвонила? Даже не представляю. Быть может, она не была уверена, что вы воспримете ее слова всерьез. Надеюсь, вы мне не намекаете? Я ни на что не намекаю. Я лишь хочу сказать, что семья Лун долгие годы являлась мишенью для весьма неудачных шуток, большинство из которых все сочли безобидными. И я сильно опасаюсь, что нынешняя выходка совсем не безобидна. Откуда же нам это знать? Насколько мне известно, коктейли Молотова так просто с неба не падают. Кто-то должен был их зашвырнуть. Кто-то, преследующий определенные цели. И вам кажется, вы знаете, кто это такой. Не знаю. Но вы, несомненно, помните, как к вам приезжала Лизи? она просила вас пересмотреть расследование убийства сестер Гилман. И когда вы ей отказали, она решила взять дело в свои руки и стала расспрашивать кое-кого из жителей города. И, подозреваю, кто-то от ее расспросов сразу почувствовал себя неуютно. «А я предупреждал ее, что не стоит мутить воду». «Вот, значит, каков ваш ответ? Вы предупреждали?» «Грейсон», Я впервые сейчас об этом услышал. Не стоит ожидать, что я буду предпринимать какие-то действия по вопросу, о котором ничего не знаю. Разумеется. Но теперь-то вы об этом знаете. Вот почему я вам и позвонил. Чтобы удостовериться, что вам об этом известно. Чтобы в будущем у вас не было никаких оправданий. Последовала долгая пауза. Эндрю молчал пытаясь представить все, что только может сказать ему в ответ Саммерс, и задаваясь вопросом, не сглупил ли он, позвонив в отделение. «Я пошлю своего человека, чтобы принял от нее заявление», — ворчливо сказал Саммерс. «Теперь вы довольны?» «Доволен?» «Нет, я совсем недоволен. Она с меня голову снимет, когда выяснится, что я вам звонил». Но это меня всё-таки беспокоит меньше, чем то, что кто-то может пострадать. Отключившись, Эндрю ещё долго смотрел на телефон. Теперь ему предстояло пойти и поговорить с Лизи И лично сообщить ей, что он сделал. И насколько он мог догадываться, хорошо это она не примет. Но будет куда хуже, если его в этом опередит полиция. На ходу одной рукой, засовывая мобильник в карман рубашки, а другой, доставая из кармана брюк ключи от машины, Эндрю едва не налетел на Дениса, оказавшегося прямо за дверью. От неожиданности он вскинул ладонь. «Прости, друг, не ожидал, что ты здесь окажешься. Мне надо ненадолго отлучиться». Денис ответил ему едва заметным кивком. Наклонив голову так, что лицо его почти полностью скрывалось под козырьком бейсболки, он внимательно разглядывал диск циркулярной пилы. Он всегда казался Эндрю парнем со странностями, который за всем вокруг пытливо наблюдал, но слово из него выжить было невозможно. Впрочем, работникам он был довольно неплохим. Да и трудно винить в нелюдимости человека, который нанялся на вторую работу, чтобы кормить ребенка своего покойного брата. — Я ненадолго, — сказал он Денису, смотаюсь на ферму Лун. Если до ланча не вернусь, запри все, как пойдешь на перерыв. Денис опустил пилу и поднял взгляд на Эндрю. Лицо его было покрыто белой пылью, от чего приобретало жутковатый вид скелета. Чертовски надеюсь, ты вынесешь свой крест. Эндрю застыл на месте, уже с неудовольствием догадываясь, к чему ведет этот разговор. Мой крест? Ну. Ты же знаешь, что люди говорят? Что они не от мира сего. Что они ведьмы. Эндрю про себя досчитал до десяти. Ты уже достаточно взрослый, Денис, чтобы бояться каких-то ведьм. А ты что, не боишься? Совсем ни капли? Ну, если говорить... А котлах с зельями и чёрных кошках, то нет, сколько. А вот чего я действительно боюсь, так это тех людей, которые доверяются глупым россказням и выдают их потом за правду. Да ладно, кореш. У них и имечко-то даже странное. Лун. Признай, в них есть что-то жуткое, особенно в младшей. С тех пор, как она вернулась, от неё одни неприятности. Таскается по городу, И все трендит о тех мертвых девицах, как будто люди не помнят, из чего пруда их вытащили. Хватает же дерзости у человека. Эндрю уставился на него в упор, стараясь все же держать себя в руках. После всего того, что ваш город заставил пережить ее семью, потребовалось немало дерзости и отваги, чтобы вообще сюда вернуться. Деннис, видимо, почувствовал, что перегнул палку. Он стянул с головы бейсболку и пару раз пригладил ладонью свои желтые цвета волосы. «Она зря теряет время, вот что я хочу сказать. Все хорошо знают, что случилось с теми сестрами, и от того, что она будет вытягивать эту историю на свет, мнение у людей не переменится». Эндрю с такой силой сжал в кулаке ключи, что они больно вонзились в ладонь. Лизи предупреждала его о последствиях, если он будет ее защищать. Тогда его это не испугало, как не испугало и сейчас. Никто пока не знает, Денис, кто на самом деле убил Хизер и Дарси Гилман. Ни ты, ни полиция, ни даже Лизи. Я был бы признателен, если бы ты это запомнил и впредь держал свое мнение при себе. «Я просто хочу сказать, не надо», — отрезал Эндрю. И собственный тон даже ему самому показался угрожающим. «Ничего не говори, если вообще хочешь и дальше у меня работать».